Глава пятая. Бал. Боярин Ламтюгов Василий Кириллович, представляющий интересы Смоленского княжества в Москве, приказал остановить его автомобиль возле штаба посреди Смоленска. Пока сюда еще не доставала артиллерия врага, и у него было немного времени, чтобы лично поговорить с воеводой и попытаться образумить его. Князю идти навстречу точно смысла нет. Тот безумец ни за что не отступится. А вот Шейн... «Да что, Шейн, еще один упрямец, который, скорее всего, погибнет, чем уйдет с дороги. Но попытаться стоит». Недаром же ему, Василию Кирилловичу Ламтюгову, члены картеля преподнесли дар. Загородный дом всего в паре часов от Стокгольма. Отличный вариант. Подальше от этого бурлящего котла, который в любой момент может взорваться. А там уже и не знаешь, кто попадет под горячую руку недовольных. «Михаил Федорович, как рад вас видеть в добром здравии». Натянутая улыбка на лице боярина была визитной карточкой Ламтюгова. Сколько успешных сделок ему удалось провернуть, начиная общение вот так. «И тебе не хворать, Ламтюгов!» — отозвался Шейн и лишь на мгновение бросил взгляд на боярина, чем вызвал его негодование, которое тут же пришлось скрыть. Заносчивый вояка даже не удостоил его своим вниманием. «Нет, дом под Стокгольмом куда важнее личных амбиций». — Я к тебе с новостями из Москвы. Говорят, император-то не настоящий, Лжи Иван сидит на троне империи, а ты тут, Михаил Федорович, его защищаешь. — Какой же он не настоящий? Только вчера был здесь. Или вы, пока его величество на линию фронта пожаловал, за его спиной успели интриг наплести? — Ты смотри, прям как баба ткачьихи, А? Но... Значит, защищаешь самозванца? — сощурился боярин. — Я не императора защищаю, Василий Кириллович, а родную землю. Как по мне вообще плевать, кто там на троне сидит. Главное, чтобы держава кривкая была и людям жилось свободно. Так собирай своих орлов и давай на Москву. Вот выгоним самозванца, тогда и будем о родной земле думать. Что ж ты мне предлагаешь? Если мы сейчас уйдем, Смоленск весь полякам и литовцам останется. А о людях ты подумал? Нет, пусть там в Москве разбираются, а мы на своем месте останемся. Кому-то же надо родной дом защищать. Уходить надо, воевода, бросать все и уходить. «Борьба и смерть заложенного императора не стоят твоей жизни и тысяч жизней твоих людей. А Смоленск, его жители и земля наших предков, стоят того». Шейн посмотрел на Ламтюгова так, что от боярина не скрылась откровенная усмешка. «Положим, ты уйдешь, Василий Кириллович. Пусть даже я уйду. Но как сможет уйти он?» Воевода Кивком указал на свой портрет, висящий на стене, который ему подарили в честь победы над литовским войском на Западной Двине, двадцать лет тому назад. — Ты ведь понимаешь, что воевода Шейн — это символ Смоленщины? Каждый второй защитник княжества идет в бой, зная, что воевода рядом, и зная, что делает, что даже если ему придется сложить голову в этом бою, это будет не напрасно. А ты предлагаешь мне просто так взять и уйти, подобно побитой собаке? — Нет, Василий Кириллович. После князя Шейн — последняя надежда Смоленская, и он либо отпразднует победу с уцелевшими, либо погибнет в бою. «Безумец — Безумец! — выпалил Ламтюгов. Судя по его состоянию, он отчаялся склонить воеводу на свою сторону. И сейчас боярина трясло от волнения. Перспектива получить загородный домик в живописных местах таяла как сон. Он никак не мог понять, что потомок великого русского военачальника, снискавший не меньшую славу, так легко пойдет на смерть, имея массу возможностей спасти собственную жизнь. «Вы все погибнете! Вы ведь даже не видели, сколько их там! Двадцать тысяч идет на Смоленск с трех сторон!» А впереди идут тефтонские псы, элита из наемников Германской империи. Смоленск падет, а через месяц-другой придет черед Москвы. Посмотрим, — сухо отозвался Шейн. А теперь Маша, отсюда и прекрати сеять панику, иначе по законам военного времени... Сам понимаешь. Меня? Боярина, как собаку на суку вздернуть решил? Ну, Шейн, тебе это так просто не сойдет с рук! Ламсюев резко развернулся и зашагал прочь из штаба. На самом же деле его колени тряслись от страха. Потерять загородный домик в живописном месте — это одно, а вот потерять жизнь и все сразу, накопленное за долгие годы боярской жизни, совсем другое. И второй вариант болтаться на ветке был куда страшнее. Пес с ним тем домом, Шейным и Смоленском. Если его не ждут в Швеции, он сам отправится туда. Благо можно добраться до Архангельска, а там сесть на первый же попавшийся корабль, идущий на запад. Оставаться в империи, которая трещит по швам Аламтюгов не желал Встреча с ребятами из нашей сотни выдалась теплой Ей все так же командовал майор Булатов На месте встретились с врезанным и Суровцевым Которые оправились после ранений и вернулись в строй Тут же были Буров, Аглицг и Матвеев Остальные ребята располагались немного на других позициях И увидеться с ними не вышло Хотя там и встречаться было особо не с кем Головина и Арнаутова с Елизаровым я и видеть не хотел. А наглядскую насмотрюсь в Академии. А вот встретить живыми и здоровыми Макарыча с Климом был очень даже рад. «По какому поводу веселье?» Тут же к нам в блиндаж спустился капитан Гордиев. «А, архипо вернулся». Услышав о моем возвращении, подтянулись ребята из механизированного взвода. «Гера!» Ко мне шагал, улыбаясь во весь рот Булычев. «Ты-то здесь какими судьбами?» «Ну, много наших ребят выбили во время боев в Полоцком княжестве, так что нас посадили на позиции механиков. Я барсом управляю, а есть ребята, кому и в Витязи позволили забраться. Мы вас прикрывать будем во время боя, так что не волнуйтесь». Булычев махнул рукой и помчался обратно к мехам, потому как им поступила команда готовиться. «Мы же устроили справа от озера, не позволяя противнику обойти наши позиции с фланга». «Ребята, есть идея». Стоило мне взглянуть на прошлогодний густой камыш, который доходил метров до трех высоту, как я вспомнил наш разговор с дедом. Он ведь никогда ничего не говорил понапрасну. Если сработала связь, родственники непременно постараются передать что-то важное. Срубить камыш оказалось делом нехитрым. Укрыли свои позиции и схоронились. — Ребят, гляди что за штуковина плывет? Макарыч указал пальцем в небо, где двигался летательный аппарат. — Так это же дирижабль. Что, такого раньше не видели? Я посмотрел на остальных и понял, что для этого мира дирижабли в новинку. Видимо, подкинули союзники новинку в вооружении. Эх, это они еще наши беспилотники не видели. И что нам ждать от этой дряни? Воздушную разведку, в первую очередь. Ну и бомбы тоже могут пролететь, Причем не слабая. Сейчас я ее проверю на прочность. Клим потянулся к своей чудо-винтовке, но я его остановил. Тихо. Во-первых, испортишь нам все прикрытие. А во-вторых, только патроны почем зря тратишь? Вероятно, что получится разорвать обшивку в клочья крайне мало. Такие штуковины способны подкачивать воздух и выдерживать даже небольшие пробоины. И что нам делать? Ждать, пока он сбросит нам на голову бомбы и уплывет обратно? Закипал Гордиев. Нам ждать нападения пехоты и мехов, а дирижаблем займется артиллерия. Мы связался с псиоником, который был представлен к артиллерийской батарее. Очень скоро в небо взлетели первые снаряды, которые прочертили воздух и начали разрываться при попадании в дирижабль. Начиненные шапнели снаряды наносили критические повреждения летательному аппарату, и очень скоро тот загорелся прямо в воздухе и рухнул на позиции своих же союзников, вызвав панику в рядах поляков. Нам это оказалось только на руку, потому как атака захлебнулась, и полякам пришлось срочно отступать, чтобы перегруппироваться. Но выиграть удалось лишь полчаса. Новая атака пошла на наши позиции. Рядом била артиллерия, но нас не трогали. А потом пехота при поддержке мехов пошла в обход озера и вышла прямиком на наши позиции. Значит, нет среди них сильных псиоников, которые идут впереди и прощупывают почву ментальной сетью. — Бли! — скомандовал Булатов, когда между нами осталось меньше сотни метров. И прозвучало одновременно сотня выстрелов. Два змея и базилев загорелись. С дюжину бойцов рухнули, словно подкошены неожиданной атакой враг залег и попытался уйти с простреливаемой позиции, потому как сейчас они были как на ладони. Пользуясь случаем, в атаку пошли наши мехи. «Ребята, поможем нашим!» скомандовал Булатов, поднимая нашу роту в атаку. Нам удалось продавить фронт метров на 300, пока не столкнулись с жестким сопротивлением. Все это время противник отступал и нес потери. Вот только теперь против нас бросили мехов, и наши мехобои не справлялись с таким натиском. «В отсутствие вражеских псиоников я сливал свой дар на фантомы. Каждую минуту появлялось 3-4 иллюзии мехобоев, которые занимали окопы и вроде как даже вели стрельбу по мехам. Их утюжили всем, что только было под рукой, давая реальным ребятам время и шанс». Барс, в котором сидел Булычев, оказался подбит и не смог самостоятельно выбраться с поля боя. «Надеюсь, с Герой все в порядке. А вот только рано или поздно его примут в оборот». Один из визитей превратился в груду искореженного металла после плотного огня вражеских мехобоев. Ситуация становилась критической, но отступать было некуда. Нам оставалось только стараться подойти поближе и попытаться взорвать мехов гранатами. Одна из гранат прилетела со стороны поляков прямо под ноги Климу. Парень испуганно отшатнулся в сторону, а Гордеев не растерялся и закрыл парня своим телом. «Живите, мальцы!» — крикнул капитан, прежде чем граната взорвалась. Командир сполз, а сквозь его шинель проступали кровавые пятна. Подскочил к нему и вылил обе фляги. Сначала обработал мертвой водой, а потом сделал повязку из живой воды. «Где сестры? Его нужно срочно к целителям! Шанс есть!» Две девушки тут же понесли Гордеева. А мы рассредоточились по местности, чтобы вторая граната не прилетела туда же. Бой не думал прекращаться, и над нашими головами свистели пули. «Сейчас!» Две моих иллюзии выскочили одновременно по краям траншеи и помчались вперед. Естественно, буквально через пару мгновений они оказались уничтожены прицельным огнем. Но это дало возможность ребятам пробежать несколько метров до следующего укрытия. Как только мехи переключились на них, настал мой черед бежать. Прыгнул в яму, оставленную после взрыва артиллерийского снаряда. Говорят, бомба два раза в одно место не падает. Вот и проверим. Совсем рядом ощущал тяжелый шаг меха. Кажется, змеи. В любом случае, кто бы там ни оказался, на ближней дистанции он смертельно опасен. Если заметит, мне конец. Не дышу и стараюсь сделать вид, что вообще меня не существует. Стоп. А если создать иллюзию, что здесь растет куст? Пару секунд провозился с визуализацией и готово. «Я кустик-кустик-кустик, совсем не мозгокрут. А если скажет то иначе, не верь, безбожно врут». Мех проходит мимо, поливая ребят очередями из пулемета. Сопла горят, готовясь в любой момент изрыгнуть струю жидкого огня. Не выйдет. Швыряю гранату прямо в бак с жидким огнем. Взрыв, и мех вспыхивает, словно спичка, поднесенная к костру. Вот только моя маскировка теперь бесполезна. Британский райордан несется ко мне на полной скорости и уже готовится меня разорвать. Ребята не успевают помочь, а рука сама тянется к талисману, подаренному Полиной. Точно! Швыряю еще одну гранату прямо под ноги Райордану и активирую камень. Меня окутывает защитный купол, который закрывает от атаки меха, а заодно и от летящих во все стороны осколков. Готово! Земля трясется подо мной, и я понимаю, что на этот раз мехи приближаются с нашей стороны, а рядом со мной в яму падает Макарыч. Наша мать пошла, Андрюха! Это что еще за образина? Невольно повернулся в сторону огромного меха, который шагал мимо нас. Метра четыре высотой, мощная ходовая и две башни, оснащенные пушками и пулеметами. Настоящая ходячая крепость. Земля начинала трястись, когда он поставил огромную ногу. «Царь, мех!» — гордо выпалил Макарыч. «Сейчас он полякам даст прикурить!» Естественно, меха заметили издалека. Трудно проморгать шагающую стальную гору, которая возвышается над землей. Один из снарядов угодил в меха, но он даже не покачнулся. А вот мы попрятались в окопы, чтобы не зацепило осколками. Еще пара снарядов упала рядом, а потом начался сущий ад. Наводчики, сидящие внутри царь-меха, обозначили цели, откуда велся обстрел, а канониры начали работать по координатам. Две крупные, две более мелкие пушки начали палить одна за другой, перемалывая позиции врага. Следом за царь-мехом пошли витязи, штук восемь, не меньше». Один из мехов вспыхнул и остановился, а потом по нему начали массово отрабатывать пушки врага. «Мехобоев потянули, ты гляди!» Выругался Макарыч, настреливая в сторону польских блиндажей. «Давайте, парни, надо прижать их, пока они мехов наших не побили!» Правда, уже через минуту появились барсы, которые ринулись к вражеским укреплениям. «Теперь я полякам не завидовал. Барсы предназначались как раз для борьбы со слабыми мехами и пехотой. И вот последним сейчас будет Никисла. На каких-то частях фронта уже стрекотали пулеметы барсов, а позже ляз, железо и предсмертные крики слились в одну общую какофонию. Рядом все еще продолжали падать и рваться снаряды, но с каждой минутой все реже. Поляки попросту не ожидали прорыва в этой части фронта и не успели подтянуть сюда достаточное количество мехов, чтобы остановить контрнаступление. Те жалкие две роты мехов, которые стали на пути у нашей армии, были сметены за несколько минут боя. «Виктория, господа!» Фрязин стянул с головы шапку и подбросил ее в воздух. — Лука, что ты чужацкими словами сыплешь? — надулся, Макарыч. — Это победа! Конечно, до полной и безоговорочной победы в этом сражении оставалось еще далеко. Но после такой мощной пощечины враг просто не успел опомниться. Часов через шесть, измотанные и уставшие, мы увалились на землю. Отступающие польские части оторвались достаточно далеко, и теперь можно было немного отдохнуть. Это мехи продолжали их теснить, а людям требовался отдых. После окончания битвы за Смоленск царь мех вернулся на наши позиции и остановился рядом. Одна из кабин открылась, и на землю осторожно ступил старик. — Как же ей сложила я? — Степаныч, а ты какими судьбами? — Как же я мог оставаться в стороне, когда в Смоленске такое творится? Видал, какой дичь отгрохал? — Я должен был догадаться, что это твоих рук дело. Кстати, раз уж мы заговорили о частях тела... «Это тоже мое изобретение. Гляди, как гнутся. Немного доработать, и можно хоть танцевать. И вообще, у механических ног даже колени не болят. А это в моем возрасте немаловажное преимущество». Драгунов пробовал с нами совсем недолго. Очень скоро пришла команда передвигаться дальше. А так как царь мех был флагманом нашего объединенного механизированного полка, Степанычу пришлось попрощаться с нами. «Интересно, куда дальше нас занесет?» Матвеев увалился на молодую зеленую траву и закинул руки за голову. — На Каспле станут гады. Там есть хорошее, чтобы обороняться. Успели нашей части подойти вовремя, мы бы сами там стояли, — пояснил Семенихин. — А после Каспля куда? Тут же встрял Фрязин. — Какий ты быстрый. Сначала там победить нужно. Отозвался капитан и в задумчивости потеребил Соломенко. — А вообще после Каспля им лучше всего идти на Рудню и отступать в сторону Витебска. — Вот там бои будут серьезные. Семенихин не ошибся. На следующий день мы выбили поляков с Каспли, а потом нашу сотню бросили на Рудню. Хотелось бы, конечно, пойти с другими частями на Велиш. Как-то душа теперь болела за тот городишко. Но с приказом не поспоришь. Через два дня добрались до поселка почти на границе Смоленского княжества. А еще через пару дней ожесточенных боев вышли на границу княжества. Здесь нас и остановили. Указом Его Величества Ивана VII студенты Академии возвращаются обратно. «Участвовать в боях на территории Союзного Полоцкого княжества они не будут», заявил Булатов, когда все Смоленское княжество оказалось освобождено. «Как так?» — встрепенул Сабуров. «Выходит, мы столько сил отдали, сражались наравне с остальными, а нас теперь сбрасывают со счетов? На своем веку еще навоюешься, парень», — отрезал майор. «А сейчас вы должны вернуться в Академию, получать знания и совершенствовать дар». «По выходным вас будут привлекать к патрулированию по Смоленску. Остальное узнаете от ректора. Пора прощаться, ребята». Прощение действительно вышло трогательным. Макарич, Клим, Никита. Со многими ребятами мы успели познакомиться и сдружиться. А теперь оказалось, что им идти дальше, а наша война на этом закончилась. Бал по случаю освобождения Смоленского княжества проводили в самом его сердце. Казалось, какой праздник может быть, когда за пару сотен километров продолжается война? во время чумы. Но князю и императору показало, что сейчас особенно важно устроить праздник в Смоленске, чтобы поднять боевой дух защитников и порадовать горожан, которые здорово натерпелись. Все студенты были приглашены на бал. Здесь я видел многих ребят из Дорогобужей Вязьмы, да и аристократов хватало. Княжеский особняк Разумовского с легкостью вместил около тысячи человек, начиная от студентов и заканчивая высокопоставленными гостями. «Поверить не могу, что всякая чень присутствует на полу», — презрительно произнесла Ирина Болеславская, достаточно громко, чтобы я ее расслышал. «Нет, она не чувствовала ко мне ненависти, только презрение. Просто дурнушка, которая презирает людей, потому что так принято в их прогнившем обществе, не более того. Не знаю, кто ей вбил в голову эти стереотипы, но не мне их оттуда выбивать». «Оглянись, тут полно черни. Куда катится наше общество?» Вторила ей подруга, кажется, Соболева. «Погоди, сейчас поглумимся», — отозвалась Болеславская. Я без стеснения читал ее мысли. Благо, для меня она была как открытая книга. «Кажется, она из тех людей, которые считают, что положение в обществе позволяет ей не бороться за сохранение роли и не развиваться. Сплошной гедонизм. Такие люди ведут к упадку рода, а обнаруживают свою беспомощность, как правило, когда уже поздно что-то изменить». «Подержи мою накидку!» — скомандовала Ирина и швырнула мне деталь своего гардероба. Только вот я уже был готов к этому фокусу. Накидка взмыла в воздух и остановилась возле одного из слуг, который спешил по делам. Милише, будь так добры, позаботьтесь о гардеробе дамы». Слуга тут же схватил накидку, пробормотал что-то и помчался выполнять просьбу. А девушки, словно две гадючки поползли ко мне ближе. Теперь в их мыслях читался интерес. — Какое потрясающее владение даром. Интересно, в какой гимназии такому учат? — Смоленская академия, прошу заметить, в которой преподают лучшую умы княжества. — Ах, да, совсем забыла, что сейчас в академию набирают, кого попало, даже презренную чернь. — О, милые дамы, вам не о черне нужно беспокоиться. Они как раз очень даже милые люди. А вот среди аристократов хватает подонка, в котором в академии делать нечего. — Например, — тут же удивилась Болеславская, провоцируя скандал. «Архипов, а тебя кто сюда пустил?» Тут же нарисовался Головин. «Мне казалось, комната для прислуги этажом ниже. Например, Головин, тот еще подонок и к тому же трус. Ты за словами следи!» Тут же напыжился Александр. «Ты посмел оскорбить мою честь, а потому я вызываю тебя на дуэль!» «Саш, тебе мало прошлого раза!» Головин тут же стушевался, но от своего не отступил. Оказаться опозоренным перед глазами других аристократов значит потерять уважение в обществе, а это для Головина было едва ли не самым важным. «Моим секундантом будет Арнаутов». «Отлично, моим Буров. Парни встретятся и поговорят о времени и месте дуэли. Требую сатисфакции прямо сейчас!» Головин покраснел от гнева. «Сэш, я не понял, тебе прямо здесь морду набить или во двор выйдем? Господа, прошу без драка дуэли хотя бы сегодня». Тут же вмешался Разумовский который услышал часть нашего разговора. «Конечно, ваша светлость, мы не будем портить праздник выяснением отношений». Я кивнул и демонстративно отошел от головина. В этот момент в зал вошел сам император. Точнее, сначала вошли два офицера из сопровождения императора, в одном из которых я узнал Волконского. Ну а второй, без сомнения, был псиоником. «Легкий холодок, пробежавший по спине, ни с чем не спутаешь. А что, здорово иметь под рукой псионика в ранге Светоча». Практически с полной уверенностью узнаешь, кто и что о тебе думает. Правда, для этого нужно точно быть уверенным, что псионик верен императору. Иначе таких делов натворить, что вовек не расхлебаешь». «Андрей, приветствую». Император прошел почти полный круг и остановился рядом со мной. «Удивительно, что меня он приветствовал как старого друга, по имени, а не по фамилии». «Слышали, сам император здоровается с ним за руку», — прошептала потрясенная Болеславская. «Ну вот, а ты его черню называла». «Если он приближен к императору, то его знатное происхождение — лишь вопрос времени». Соболева поправила прическу, смахнула с лица непослушную прядь и спрятала ее за ухом, а потом уверенной походкой направилась ко мне. В этот самый момент музыканты заиграли, и девушка с наигранной улыбкой протянула мне руку. «Не пригласите даму на танец?» «Простите, но я танцую только с одной дамой, а вот и она». Вежливо улыбнулся Соболевой и направился к Полине. Пуля выглядела превосходно. Темно-синее атласное платье, подчеркивающее ее фигуру. Тонкая серебряная цепочка с кулоном в виде фиалки и распущенные долинные волосы. девушка, мечта!» Я уверенно шагал ей навстречу и улыбался, чувствуя завистливые взгляды обеих аристократок. «Не позволил им выставить себя слугой», подчеркнул свой статус в глазах императора, а теперь еще и отказал, выбрав более симпатичную девушку. Кажется, для двух самовлюбленных курочек этот праздник испорчен окончательно. Мы танцевали медленный танец, потому как нога все еще поднывала и плохо слушалась. Девушка прижалась ко мне, и я чувствовал ее теплое дыхание. Шрам, из-за которого так комплексовало поле, остался лишь тонкой полосочкой, которая выглядела даже привлекательно, но девушка все равно скрыла за волосами. «Андрей, я поверить не могу, что весь этот кошмар закончился», – прошептала девушка, когда мы крушились в танце. «Знаешь, мне кажется, что это еще далеко не конец». Я словно в воду глядел. Как только наш танец завершился, ко мне подошел Разумовский. «Госпожа Маслова, позвольте мне украсть у вас кавалера на несколько минут. Дело государственной важности».